Астральная проекция Православным христианам хорошо известно, что человек действительно может быть поднят выше пределов его телесной природы и посетить невидимые миры. Сам апостол Павел не знал, был ли он в теле или в неле тела, когда он был восхищен на третье небо. А нам нет нужды размышлять о том, каким образом тело может утончиться настолько, чтобы войти на небо если его переживание действительно было в теле, или в какое тонкое тело могла быть обличена душа во время пребывания вне тела. Для нас достаточно знать, что душа в каком-то теле по Божьей милости может быть действительно вознесена и созерцать рай, а также воздушное царство духов поднебесных. В православной литературе такое состояние часто описывается как нахождение вне тела. Как было со святым Антонием, который, как мы замечали выше, видел мытарство, стоя на молитве. Епископ Игнатий Бринчанинов упоминает двух подвижников XIX столетия, чьи души также покидали тела во время молитвы, сибирского старца Василиска, учеником которого был знаменитый засима и старца Игнатия. Самым замечательным случаем выходы из тела в православных житиях Является, вероятно, случаем со святым Андреем Христа ради еродиевым Константинопольским, который в то время, когда тело его явно лежало на снегу городской улицы, был вознесен в духе и созерцал рай и третье небо, а затем часть увиденного поведал своему ученику, который и записал случившееся. Такое дается по Божьей милости и совершенно независимо от человеческого желания или воли. Но астральная проекция – это внетелесный опыт, которого можно добиваться и вызывать с помощью определенных методов. Он является особой формой того, что владыка Игнатия описывает как открытие чувств. И ясно, что поскольку контакт с духами, кроме непосредственного действия Божия, людям запрещен, то достигаемое этими средствами царство не есть небо, а всего лишь поднебесное воздушное царство, населенное падшими духами» теософские тексты, которые подробно описывают этот опыт настолько наполнены оккультными мнениями и толкованиями, что из них невозможно понять, что же собой представляет опыт этого царства. Однако в XX веке была литература иного рода, посвященная этому вопросу. Параллельно с расширением исследований и экспериментов в области парапсихологии некоторые люди обнаружили по случаю или же экспериментально, что они способны к астральной проекции и написали книги, излагающие их опыт на неоккультном языке. Некоторые же исследователи собрали и изучили рассказы об опыте пребывания вне тела на научном, а оккультном языке. Рассмотрим же здесь некоторые из этих книг. Земная сторона выхода из тела хорошо описана в книге директора Института психофизических исследований в Оксфорде. В ответ на обращение, сделанное в сентябре 1966 года через британскую прессу и радио, институт получил около 400 ответов от людей, утверждавших, что они лично выходили из тела. Такая реакция говорит о том, что подобный опыт в наше время совсем не редкость, и что кто имел его, теперь с большей готовностью, чем ранее, говорит об этом, не боясь прослыть тронутым. В отношении посмертного опыта То же самое отмечают доктор Моуди и другие исследователи. Упомянутые 400 человек получили по два вопросника, а книга явилась результатом сравнения и анализа ответов. Описанные в этой книге опыты почти все были невольными, вызванными различными физическими условиями – стрессом, усталостью, болезнью, несчастным случаем, анестезией, сном. Почти все они – происходили вблизи от тела, а не в царстве духов, и сделанные наблюдения очень сходны с рассказами людей, имевших посмертный опыт. Человек видит свое собственное тело снаружи, обладает всеми чувствами, хотя в теле мог быть глухим и слепым, не способен дотрагиваться до своего окружения или взаимодействовать с ним, плавает в воздухе, испытывает огромное удовольствие и легкость. Ум действует яснее, чем обычно – Некоторые описывали встречу с умершими родственниками или же путешествия в места, которые, казалось, не принадлежали обычной реальности. Один исследователь нетелесного опыта, английский геолог Роберт Крукол собрал огромное количество подобных примеров как у оккультистов и медиумов с одной стороны, так и у обычных людей с другой. Он следующим образом суммирует этот опыт. Тело-копия или двойник – было рождено из физического тела и расположилось над ним. Когда двойник отделился от тела, на некоторое время происходила потеря сознания. Это во многом подобно тому, как переключение скоростей в автомобиле вызывает краткий перерыв передачи мощности. Часто бывал панорамный просмотр прошлой жизни, отсутствующее физическое тело обычно было видно со стороны освобожденного двойника. Вопреки тому, Что можно было бы ожидать, никто не говорил о том, чтобы при выходе из тела испытывалась боль и страх. Все казалось совершенно естественным. Сознание, работавшее через отделившегося двойника, было более широким, чем в обычной жизни. Иногда появлялись телепатия, ясновидение и предвидение. Частой являлись умершие друзья. Многие издававших сведения – выражали большое нежелание вновь входить в тело и возвращаться к земной жизни. Этот бывший до сих пор неизвестным общий ход событий при выходе из тела нельзя достаточно объяснить, исходя из гипотезы, что все такие случаи были с нами и что все описанные двойники были просто галлюцинациями. Но, с другой стороны, его можно легко объяснить с помощью гипотезы, что эти случаи были подлинными и что все виденные двойники – Были объективными, хотя и ультрафизическими телами По существу, это описание тождественно пункт за пунктом модели посмертного опыта доктора Моуди Тождественно настолько точно, как может быть лишь тогда, когда описывается один и тот же опыт Если так, то тогда наконец можно определить опыт, который описывают доктор Моуди и другие исследователи и который вот уже несколько лет вызывает такой интерес и дискуссию в западном мире. Это не точный посмертный опыт, а скорее внетелесный опыт, который является лишь преддверием другого, намного более широкого опыта, будь то опыт самой смерти или астрального путешествия. Хотя внетелесное состояние можно было бы назвать первым моментом смерти, если смерть действительно наступает, был бы грубой ошибкой выводить отсюда что-либо, о посмертном состоянии, разве что только голые факты, что душа после смерти жива и сохраняет сознание. А это в любом случае вряд ли отрицает кто-либо из действительно верящих в бессмертие души. Поскольку внетелесное состояние не обязательно связано со смертью, мы должны быть очень разборчивы при отборе свидетельств, предоставляемых обширным опытом в этой сфере. В частности, Мы должны спросить, имеет ли видение неба или ада, которые сейчас посещают многих, хоть что-то общее с христианским пониманием неба и ада, или же они являются всего лишь интерпретацией некоторого естественного или бесовского опыта во внетелесном царстве. Доктор Крукол, который до сих пор был самым дотошным исследователем в этой области, подходящим с той же осторожностью и внимательностью каждой подробности, какие характеризуют его прежние книги «По ископаемым растениям в Великобритании», собрал большой материал по опыту рая и ада. Он считает, что эти переживания являются естественными и, по сути, универсальным внетелесным опытом, который он различает следующим образом. Те, кто покинул свои тела естественным путем, имели склонность к тому, чтобы видеть нечто яркое и спокойное – рай, что-то вроде «Великолепной земли», а те, кто был исторгнут силой, имели склонность попадать в относительно мрачные, путанные и похожие на сон условия, что соответствует аиду древних. Первые встречали многочисленных помощников, включая уже упомянутых выше умерших друзей и родных, а последние иногда встречались с какими-то бесплотными препятствиями. Люди, имеющие то, что доктор Крукл называет «медиумической телесной конституцией», неизменно сначала проходит через темную туманную область Аида, а затем входит в область яркого света, который выглядит подобно раю. Этот рай описывает по-разному и медиумы, и не медиумы, как самый прекрасный из когда-либо виденных пейзажей. Вид дивной красоты – большой подобие парка-сад, а свет там такой, какого никогда не увидишь на море или на суше. Дивный пейзаж – с людьми в белом. Свет стал сильный, вся Земля была в сиянии. Чтобы дать объяснение этим слухам, доктор Крукл выдвигает гипотезу, что существует тотальная Земля, включающая на низшем уровне ту физическую Землю, которую мы знаем в повседневной жизни, окруженную всепроникающей нефизической сферой, на нижней и верхней границе которой находятся пояса Аида и Рая в общих чертах это описание того, что на православном языке называется воздушным поднебесным царством падших духов или астральной плоскостью в теософии. однако православное описание этой сферы не проводит различия между верхним и нижним, а делают упор больше на бесовские обманы, которые являются составной частью этого царства. будучи светским исследователем доктор крукл ничего не знает об этом аспекте воздушного царства. Но со своей научной точки зрения он подтверждает чрезвычайно важный для понимания посмертных, внетелесных явлений факт – небо и ад, увиденные в этих состояниях, являются только частью или явлениями воздушного царства духов. Ничего общего не имеют с небом или адом христианского учения, которое являются вечной обителью людских душ, их воскресших тел, а также нематериальных духов. Люди в состоянии вне тела не имеют возможности попасть на настоящее небо или в ад, которое открывается душам только по явной воле Божией. Если же некоторые христиане во время смерти почти сразу же видят небесный град с жемчужинными вратами и ангелов, то это лишь указывает на то, что увиденное в воздушном царстве зависит в какой-то мере от их собственного Прошлого опыта ожидания. Подобно тому, как умирающие индусы видят свои индуистские храмы и богов. Подлинный христианский опыт неба и ада, как мы увидим далее, всецело имеет другое измерение.